Дочь Альбиона. А к дому помещика Крябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Фёдор Андреевич Отцов. Передний встретил его сонный лакей. «Господа, дома?» – спросил предводитель. Э, никак нет. Барыня с детьми в гости поехали А барин с мамзелью гувернанткой рыбу ловится С самого утра отцов постоял Подумал и пошел к реке искать Грябова Нашел он его версты за две от дома Подойдя к реке Поглядев вниз с крутого берега И увидев Грябова Отцов прояснул Грябов большой толстый человек С очень большой головой Сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги И удил Шляпа у него была затылке, галстук с полцнабок Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми, рачьими глазами И большим птичьим носом, похожим скорее до крючок, чем на нос Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали точные желтые плечи На золотом поясе висели золотые часики Она тоже удила Вокруг обоих царила гробовая тишина Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки «Охота смертная, да участь горькая!» – засмеялся отцов «Здравствуй, здравствуй Иван Кузьмич!» «А, это ты?» – спросил Грябов, не отрывая глаз от воды Приехал, как и видишь Ха -ха -ха. А, а ты все еще своей ерндой занимаешься? Не отвык еще? Ой, черт, весь день ловлю с утра Плохо что сегодня ловится Ничего не поймал, где я, ни это Китимора Сидим, сидим и хоть бы один черт Просто хоть караул кричи А ты я оплюй, пойдем водку купить Постой Может быть, что-нибудь напоймаем Вот вечер рыба клюет лучше Сижу, брат, здесь с самого утра Такая скучища, что и выразить тебе не могу Дернул же меня, черт, привыкнуть к этой ловле Знаю, что чепуха, сижу Сижу, как подлец какой-нибудь Как катр, что и на вот гляжу Как дурак какой-нибудь На покос надо ехать, а я рыбу ловлю Вчера в Хапоневе преосвященно служил А я и поехал, здесь просидел Вот с этой стерлядью с, -с, с чертовкой с этой «Ну, ты с ума сошел?» Спросил отцов, конфузливо косять на англичанку «Бранишься при даме и, и ее же...» «Да черт с ней!» «Все одно не бельмец по-русски не смыслит» «Ее хоть хвали, хоть брони ей все равно» Ты на нос от одного носа в оборок упадешь Сядем по целым дням вместе и хоть бы одно слово Стоит как чучело и пельбы на воду таращит Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку Удивляюсь, брат, я немало, продолжал Грябов Живет дурище в России 10 лет и хоть бы одно слово по-русски Наш какой-нибудь аристократушка поедет к ним живо по их нему брехать научится, не они чёрт Ты посмотри на нас, на нас-то посмотри. Ну, перестань, неловко. Что ты напал на женщину? Она не женщина, она девица, а жениха к небось мечтает чёртова кукла и пахнет от неё какой-то гнилью. Но зненавидел, брат, её, видеть равнодушно не могу. Как склянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди, ловит и священно действует. С презрением на все смотрит. Стоит Каналья и сознает, что она человек, и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Твайс Тьфунтей. И не выговоришь. Уилька Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла на глаза на отцовы и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно. хе, -хе, -хе, -хе спросил Грябов хохоча. «Надьте, мол, вам! Ах ох, ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона!» Ему детей, и я бы ее и за 10 верст к своему имению не подпустил. Нос точно у ястреба, а талия. кукла напоминать мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Поставь, он, оказывается, клюет. Граба вскочил и подел удилище. Леско натянулась, грабу вдернул еще раз и не вытащил крючка. «Эс, зацепилась», — сказал он и поморщился. «За камень должно быть». «Черт возьми!» На лице у Грябова выразилось страдание. Устыхая, беспокойно двигаясь и барманча проклятия, он начал дергать за лесу. Дергание ни к чему не привело. Грябов побледнел и какая воду лезть надо!» «Да ты брось!» «Нельзя! Подвечер хорошо ловится. Ведь это такая комиссия, прости, Господи! Придется лезть воду!» Придется. «А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться?» «Англичанку-то турнуть надо, при ней не ловко раздеваться». «Все-таки ведь дама...» Грябов сбросил шляпу и галстук. «Мисс, обратился он к англичанке. «Мисс Тфайс, живу при...» «Ну, как ей сказать?» «Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла?» послушайте ты...» «Туда! Туда! Туда уходите! Слышишь?» Мисс Тфайс облила Грябова презрением и сдала носовой звук. что Шторс, не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кокла Туда ступай, туда!» Грябов тёрнул мисс за рукав, указал в до кусты и присел. «Ступай, мол, за кусты и спрячься там!» Англичанка энергически двигая бровями Быстро проговорила длинную английскую фразу На мещике пристали Первый раз в жизни ее голос слышу Ха -ха -ха -ха. Ничего сказать, голосок и понимает Ну, что мне делать с ней? Полюнь, пойдем водку выпьем Нельзя, теперь ловиться должно Вечер Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия «Придется при ней раздеваться!» Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. «Ха-ха-ха! Послушай, Иван Кузьмич!» Сказал предводитель, окончав кулак. «Это уж, дорог мой головоление и издевательство!» «Ее никто не просит не понимать! Это наука им и насранцам!»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 Выше толпы стоит <свят> И людей нас не считает. Войдя по голено в воду И вытянувшись во весь свой громадный рост Он мигнул глазом и сказал Это, брат, ей не Англия Мисс файс владнокровно переменила червячка Земнула и закинула удочку Отцов отвернулся Грабов отцепил крючок Окунулся и сапенью вылез из воды Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу. Антон Павлович Чехов «Дочь Альбиона» читал Джохангир Абдулаев. 5 мая 2022 год. Том 2. «Дочь Альбиона»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 Барыня с детьми в гости поехали А барин с мамзелью гувернанткой рыболовец С самого утра отцов постоял Подумал и пошел к реке искать Грябова Нашёл он его в версты за две от дома Подойдя к реке Поглядев вниз с крутого берега И увидев Грябова Отцов прояснул Грябов большой толстый человек С очень большой головой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 Может быть, что-нибудь напоймаем. Да вот вечер рыба клюет лучше. Сижу, брат, здесь с самого утра. Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня, черт, привыкнуть к этой ловле. Знаю, что чепуха, а сижу. Сижу, как подлец какой-нибудь, как катр, ты и на вот гляжу, как дурак какой-нибудь. На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. «Вчера в Хапоневе преосвященный служил, а я не поехал. Здесь просидел вот с этой стерлядью, с чертовкой с этой». «Но ты с ума сошел?» – спросил отцов, конфузливо на англичанку. «Бранишься при даме, и, и ее же...» «Да черт с ней! Все одно не бельмец по-русски не смыслит. да ее хоть хвали, хоть брони ей все равно». Ты на нос посмотри, от одного носа в оборок упадешь. Сядем по целым дням вместе и хоть бы одно слова Стоит, как чучело, и бельбы на воду таращит. Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку. «Удивляюсь, брат, я немало», — продолжал Грябов. «Живет дурище в России 10 лет и хоть бы одно слова по-русски». «Наш какой-нибудь аристократушка поедет к ним и живо по их нему брехать научится, а они, чёрт их знает, ты посмотри на нас, на нас-то посмотри!» «Ну, перестань, неловко, что ты напал на женщину?» а да не женщина, она девица, а жениха, к небось, мечтает чёртова кукла, и пахнет от неё какой-то гнилью, но зненавидел, брат, её, видеть равнодушно не могу!»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 Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на отцовы и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно. хе, -хе, -хе, -хе, -хе видал? — спросил Грябов хохоча. — Нате, мол, вам. Ах ох, ты, кикимора, для детей только и держу этого тритона. Не детей, и я бы ее и за 10 верст К своему имению не подпустил Нос точно у ястреба А Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь Так знаешь, взял бы и в землю вбил Поставь, у меня, кажется, клюет Грябов вскочил и подел удилище Леска натянулась, Грябов дернул еще раз И не вытащил крючка Зацепилась, сказал он и поморщился За камень должно быть «Черт возьми!» На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и барманча проклятия, он начал дергать за лесу. Дергание ни к чему не привело. Грябов побледнел. «Эх, какая жалость! В воду лезть надо!» «Да ты брось!» «Нельзя! Водвечер хорошо ловится. Ведь это такая комиссия, прости, Господи! Придется лезть воду!»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 «Туда! Туда! Туда уходите! Слышишь?» Мисс Тфайс облила Грябова презрением и сдала носовой звук. «О! Что-с? Не понимаете?» «Ступай, тебе говорят отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кокла Туда ступай! Туда!» Грябов тернул мисс за рукав, указал ей до кусты и присел. «Ступай, мол, за кусты и спрячешься там!» Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу на месячке Первый раз в жизни ее голос слышу. Ничего сказать, голосок и поевает. Ну, что мне делать с ней? полюнь пойдем водку выпьем. Нельзя, теперь ловиться должно. Вечер. Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия.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 Выше толпы стоит, хе <соединение> людей нас не считает Войдя по голено воду И вытянувшись во весь свой громадный рост Он мигнул глазом и сказал Это, брат, ей не Англия Мисс Тфайс Хладнокровно переменила червячка Земнула и закинула удочку Отцов отвернулся Грабов отцепил крючок Окунулся и сапенью вылез из воды